На совещание сутки спустя мы собрались в том же составе, только выглядели хуже. У всех был помятый вид и красные глаза. Сказалась бессонная ночь. Мелли выглядела лучше остальных, она была холодна и спокойна. За сутки она ни разу не позвонила и не написала, да и сейчас старалась не встречаться со мной глазами. «Почему ты мне не сказала о Филиппе?» — спросила я, подойдя к ней вплотную. «А ты о себе?» — ответила она иронически. «В общем, чтобы дружить, не нужно знать о человеке слишком много. Знание вредит дружбе, поэтому у людей моей профессии и нет друзей». Самым бодрым среди нас был граммофон. Он и открыл собрание радостным и коротким восклицанием. «Джонсон мимо! Мвагу есть! Докладывай!» Вебер налил себе кофе. «Да что тут докладывать? Все и так видно!» Граммофон разворачивал голограмму. «Смотрите сами! Совпадение по всем трем критериям!» Яркие однозначные физиологические всплески, по временным периодам один и два. Мы внимательно изучали голограмму. Да, тут двух мнений быть не могло. Корреляция была совершенно четкой. Нервничал. Ох, как нервничал координатор Мвагу во время обнуления Махатмы и Ирбис. Просто места себе не находил. И давление повышалось. Все как полагается. Он и, в принципе, в последнее время много нервничал, что, кстати, тоже являлось косвенным доказательством его причастности. Как на ладони все. «Вот же сволочь!» — сказал Никита удивленно. «А мне он нравился». «А мне как?» — сухо парировал Вебер. «Что еще?» «Слушайте», — спросила я вдруг, «а вам не кажется подозрительным, Что он слишком подозрительный. Как? Ну, как-то уж больно все явно. Мвагу же не идиот, и если он входит в сопротивление, то должен был подумать об элементарной безопасности и почистить скрининги. Я бы скорее поверила не такому изобилию эмоций, а двум-трем всплескам или косвенным данным. А тут он только что вслух не сказал. Друзья, это я обнулил Махатму и Ирбис. Больше никого не ищите. Вебер хмыкнул и посмотрел на меня одобрительно. Да, сказал он, нам как будто его подсовывают. Я тоже так думаю. Третий-то критерий как? Обратился он к граммофону. Лугрин! Грин! Ким и бровью не повел. Молоток. — сказал Вебер граммофону. — Раскопал. Молодец. — И что она? — тот пожал плечами. — Да ничего особенного, кроме того, что координатор упорно скрывает это родство. — Зачем, казалось бы? Ничего ужасного в Лу нет. Катрин Ч? вот это действительно позор семьи. И тоже внебрачная. И ничего ж, Филипп ее не прячет. Амвагу тщательно дистанцируется от дочери. Приличной умной девочки. На биобе мастера зачем-то ее выучил. А это же самая шпионская профессия. Ненависти между ними нет. Это видно по скринингам. Напротив, есть привязанность. Они встречаются, кстати, в среднем раз в месяц. Но старательно скрывают это. Так что напрашивается вывод. Она у него для особых поручений. «Да», — сказал Вебер. И именно она подкинула идею сопротивления в голову господина Кима. «Но я вынужден тебя огорчить, Грам. Ниточка хорошая, но никуда не ведет. Я тоже собрал информацию по Лу Грин и вынужден признать. Ноль. Чистая она. Почему скрывают родство? А скрепик знает». Может, старинные традиционалистские суеверия у их семейки? А насчет излишней подозрительности скринингом вагу, Лара совершенно права. Перепрошитый скрининг, похоже. Нас на него наводят. Хотя я рад был бы, окажись, это он. Скрывать не буду. — У кого что еще есть? — Пик тоже чистая, — сказал Ник огорченно. Нудная и чистая. «Правда?» — добавил он, оживляясь. «При всем занудстве у нее интереснейшая сексуальная жизнь. Но это, наверное, неуместно рассказывать». «Неуместно», — отрезал Вебер. «Лара?» «Мимо», — коротко ответила я. «Ясно. Девочки, Клара, каков результат работы с У Мелли? сама Бенхаливи чист», — сказала Клара. «Сильный физиологический всплеск есть только один в эпизоде «Сырбис», но, думаю, только потому, что они были близко знакомы. А так, обычный для всех страх. Они же понимают, что это может коснуться каждого». «Ясно. Филипп?» «У координатора Че тоже все чисто. По формальному признаку», — добавила Клара. «А по неформальному?» «Слушайте». «Может, хватит комедию ломать?» Мелли встала, потянулась и сама пошла за кофе. Дракеев Вебер сегодня выставил за дверь всех до единого. Боялся шпионов. Мелли молча наливала себе кофе. Мужчины мерили ее фигуру глазами. Там и правда было на что посмотреть. А я разглядывала ее тонкие кисти с длинными пальцами и думала о том, почему они дрожат. Лишь эта дрожь выдавала Мелли волнение. Говорила она совершенно спокойно и даже лениво. — Мы же все прекрасно знаем, что это Филипп, — произнесла Миланья. Его дочь Катрин пачками обнуляет людей ради забавы, снимает эмоушн ролики и выкладывает их в своем закрытом профиле. Вы же все это знаете. Откуда у нее программа технического обнуления? Вы как думаете? Сама написала? Одно дело, — сказал Вебер, — обнулять бомжей в зоне Е и совсем другое — обнулить высшего чиновника. Ой, я вас умоляю! Мелли отхлебнула кофе. Программа-то, небось, одна и та же? Просто коды доступа разные. Вы все тут сидящие? Все до единого понимаете, что это Филипп. Больше просто некому. Но вы боитесь об этом сказать, потому что он родственник Тео. И я вам нужна для того, чтобы получить прямые доказательства. Потому что если вы придете к Тео с поклепом на его друга и родственника и не предъявите железобетонных доказательств, он сожрет вас с потрохами. Поэтому вам нужна я. — Мелли, вы умная женщина, — сказал Вебер, улыбаясь. Я вдруг непонятно почему ощутила укол ревности. — Дайте же нам доказательства, Мелания, — продолжил Вебер бархатным голосом. — Извольте, я готова. Но мне нужно понимать, что я получу взамен. — Жизнь, — сказал Вебер. — Мелли фыркнула. «Вот только, пожалуйста, не надо шантажа и угроз. Вы хотите, чтобы я сдала вам любовника, близкого человека, оказывающего мне покровительство, за просто так?» «Ну, во-первых, — сказал Вебер, — насколько мне известно, особого покровительства он вам не оказывает. Таких, как вы, у него сейчас, насколько я знаю, пять или шесть». Встречи ваши носят спонтанный характер, и, как правило, их инициируете вы сами. Ну что, получила по зубам? Наверняка эта мысль читалась на моем лице, но мне было все равно. И тем не менее, — продолжал Вебер, — ваше беспокойство, Мелли, мне понятно. Говорите, чего вы хотите. Два миллиона криптов и гарантии безопасности. «Ого! Хотите утроить личное состояние? Что ж, запрос понятен. Будем обсуждать это с Тео». Крипты вперед. «Я ни слова не скажу, пока мои условия не будут выполнены». «Хорошо», — сказал вдруг Вебер. «А давайте зайдем с другого конца». «Вы тут сейчас сказали, что все мы знаем, что это Филипп». «Допустим, но ведь так же хорошо мы знаем, что никаких доказательств у вас нет». «Есть!» — сказала Мелли слишком быстро. «Ложь! Нет и быть не может. И торгуетесь вы сейчас из-за визита к Тео, в ходе которого вы за два миллиона криптов готовы сказать, что это Филипп обнулил Махатму и Ирбис». Возможно, вы солжете, придумаете что-то. Но если система не подтвердит ваши слова, грош цена будет этим доказательством, а не два миллиона криптов. А потом преданный любовник вместе с влиятельным родственником спустят на вас всех своих цифровых собак. Вы не подумали об этом? Мне нужны доказательства, Мелли. «За доказательства я готов платить любую цену, но не за вымыслы и браваду!» Мелли сникла и вернулась в кресло. «На самом деле, — сказала она устало, — я не знаю. Я действительно думаю, что это он, но делает он это ненарочно. Вряд ли он входит в какое-то сопротивление». Он слишком ленивый и циничный для этого. Скорее всего, он просто так развлекается. Если это он, — добавила она совсем тихо. «Вот это уже похоже на правду», — сказал Вебер одобрительно. «Ну что, у кого-то что-то еще есть? Господин Ким, не хотите нам помочь?» Ким молча покачал головой. — Ну что ж, — весело сказал Вебер, — остались одни сутки. Я хочу, чтобы вы учетверили усилия и искали дальше. Переберите заново всех координаторов. Возьмите следующий круг, их первых приближенных. Мне нужны доказательства! Произнося каждый слог, он ударял ладонью по столу. Но как ни старались мы все последующие сутки, новых доказательств найти не удалось. «Он его обнулит», — написал Никита поздно вечером в нашем общем чате, защищенном тройным кодом шифрования. «Нам-то что дальше делать?» «Мы все знали, кто он и кого его». Вторая сеть Тоже ничего не нашла. Второй сетью называлась огромная, состоящая почти из ста человек, группа аналитиков Вебера, на которую все мы, честно говоря, очень рассчитывали. Результат их работы совпадал с нашим. Косвенные подозрения относительно МВАГу и никаких других следов. Сопротивление наносило удары ниоткуда и проваливалось в никуда. Единственное, чем помогла вторая сеть, это статистикой. Случаев подобных случаю Махатмы и Ирбис, оказывается, были десятки, похожих по почерку. До Махатмы сопротивление тренировалось на людях попроще, садовниках, биоби-мастерах, дворецких, слугах элиты. До первых лиц системы сопротивление дотянулось только что. Мы понимали, что на этом они не остановятся. А я и не хотела, чтобы они останавливались». «Ну, пусть предъявит африканца», — ответил граммофон. «А толку?» — написала Клара. «Мы все знаем, что Лара права, и африканца нам суют. Слишком подозрителен скрининг, чтобы быть правдой. Макс же это сам сказал». «Алу?» — написала я. — Лу суют вместе со скринингом, — ответила Клара. — Ты видела эту Лу живьем? Ты вообще уверена, что она существует? — Ким уверен. — Ах, Ким! А если это ложное воспоминание и фейковый аккаунт в системе, а Киму ее подсунули в память? — Ну, это, пожалуй, перебор, — подумав, написал граммофон. Программа ложных воспоминаний пока слабая. Вы же видели, как она работает? Что она дает? Максимум какую-то муть из детства. Кошку определенного цвета или белку. Но подсадить в память свежее воспоминание о живой женщине с сексом? Это тебе не кошка с белкой. Техника ихняя до такого пока покамест не дошла. А вдруг дошла? Не унималась Клара. Только секретно все пока. Живые эмодзи, они же разработали и выводят на рынок? Да ну, то эмодзи, а то память. Так, — подогнал всех Ник, — хватит было болить. Надо что-то решать. Завтра Вебер поедет к Тео, и это плохо закончится. Нам-то что делать? Мы все помолчали. — А что тут сделаешь? — философски написал граммофон. — Ничего не сделаешь. Я вам еще тогда писал, что поэкспериментируют на нас и в печку. Ну уж нет, я в печку не хочу. Подождите, включу видео, надоело писать. Ник включил видеоканал. После того, как его обнулят, наше положение не будет стоить и полкрипта. Структура, где мы трудимся, закрытая. Никого, кроме Вебера и парочки фьючерсов, мы тут не знаем. Нас как таковых в системе вообще не существует. Они могут сделать с нами все, что угодно. Нам нужен козырь, чтобы мы пригодились Тео или кому-то еще после того, как драгоценного шефа отправят в утиль». «Какой козырь?» — спросила Клара. «Единственный козырь, который примет Тео — голова предателя. Она у тебя есть?» «Нет, у меня есть идея. Ник предложил написать на Вебера донос. В своде системных прав и законов было такое положение. Если рейтинг начальника обваливался, система запрашивала все сигналы от подчиненных. И если находила заранее отправленный донос, поднимала баллы тому, кто его написал. «Скреп знает, как оно в нашем случае сработает», продолжал Ник. ГССБ – необычная контора. И наши рейтинги от системы вроде как не особо и зависят. Но хуже точно не будет, а может, будет лучше. Грех не попытаться, зная, что его завтра обнулят. А от нас уже Опа! И коллективное донесение лежит. Может, нас вернут в нормальную жизнь, ведут на легальное положение, дадут обычный рейтинг и оставят в покое? «А что напишем-то?» — спросила я. «Ну как? Плохо искал сопротивление?» «Не, не так. Втайне сочувствовал». «Да ну, Ларчик, не найдем, что написать, что ли?» «Тут каждый втайне сочувствует чему-либо запрещенному. Анализ, накидаем какой-нибудь его речи, вокабуляр, то, все. Он же грубый, материала много. А если он выплывет?» — спросила Клара. — Он же нас всех тогда! — Ничего он не выплывет! — сказал Ник. — А если и выплывет, то про нас не узнает. Мы завяжем донесение на событие и на имя. На обнуление Вебера и на имя Мвагу. Громофон одобрительно крякнул. — Голова варит у тебя, Никитос! В своде системных прав Ник действительно разобрался хорошо. Донос можно было сохранить в облачном сервисе, заказав на событие и имя. Это работало как два ключа от ячейки с наличностью в старину. Скрыть сообщение мог только определенный человек и только по наступлении указанного отправителем события. Так оформлялось наследство. Например, событие – смерть родителя, имя – имя ребенка но также можно было оформить что угодно. «Жопы нам реально пора прикрывать», — размышлял граммофон вслух. «Тот, на чье имя завяжемся, может, нас потом и подберет. И лучшим вагу тут, пожалуй, и не найдешь. Они ж с нашим, как кошка с собакой. Давайте писать. Я за. И поторапливайтесь. У нас только эта ночь осталась». «Да», — сказала Клара. «Погнали». «Давайте сейчас и напишем». «Ларчик, чего молчишь?» спросил Ник. «Что писать-то? Ты ж его лучше всех нас знаешь. Приближенная!» Хе -хе. «Ничего не писать», ответила я резко. «Дурацкая твоя идея. Я не буду участвовать и вам не советую. Во-первых, это подло». «Что?» «Что слышал?» Они удивленно замолчали. Ой-ой-ой, сказал Ник, улыбаясь одними губами. Правда, рубка наша, ты на его сторону, давно ли перешла? Я не на его стороне. Ой ли? А что? Я понимаю, продолжал он. Апартаменты во плюсе, баллов сколько хочешь, Тео, доступ к телу. Красота! Тут и о покойной мамаше забыть можно. Кровь бросилась мне в голову. «Только вот что, подружка!» — добавил Ник. «Ты уже определись, с ним ты или с нами!» «Да не с ним и не с вами!» — заорала я. «Нам надо найти штаб сопротивления! Нам самим позарез это надо!» «Зачем?» — не понял граммофон. «Ух!» — неискренне засмеялся Ник. «Это ты говори за себя! Я вот не трудоголик!» «Какое сопротивление?» – спросила Клара. «Ларчик, при всем уважении, ты в это веришь?» «Сними розовые очки, никто не ищет сопротивления. Его, скорее всего, и не существует как такового. Просто дурацкое стечение обстоятельств. Ситуация для Вебера сложилась патовая. Но вышло так, не повезло ему. Попался Тео под горячую руку». «Но нам-то зачем греметь вместе с Вебером? Он нам кто?» «Они правильно говорят», — подключился граммофон. «Надо использовать шанс. Мвагу Вебера ненавидит. Завтра Вебер понесет головы Мвагу и его дочери Тео. Больше-то нести некого. Только не выйдет ничего, как мы понимаем. Но об этой попытке Мвагу узнает. А мы его как бы предупредим заранее». И не будет у координатором то могу друзей лучше нас. Алар, будешь королевой всех свалок планеты. Карьеру хоть наконец сделаешь. Зачем мы её уговариваем, сказал Ник. Давай, решай, с ним ты или с нами. Дальше-то что? Я сделала последнюю попытку их убедить. Ну переберётесь вы от выборок к Вагу. Что это принципиально для вас изменит? «А ты что предлагаешь? Умная какая!» «Искать сопротивление!» Ник с гармофоном почти одновременно покрутили пальцем у виска. Клара смотрела на меня с жалостью. Я показала им всем средний палец и отключилась. А потом сидела и смотрела, как они удаляются из моих друзей в универсуме. Я даже загадала. Если Клара удалится последней, все будет хорошо. Так и вышло. Первым удалился, конечно, ник. Вторым — граммофон. Миланьи в моих друзьях не было уже сутки. Вебер оставался последней нитью, связывавшей меня со смыслом. Но ну и Ким с субботой, конечно. Но они, сдается мне находились еще дальше от моей цели, чем Вебер. Ах, да, как он там, интересно. И я зашла в его профиль и полазила там какое-то время. У Вебера я была во внутреннем круге друзей. Мне было доступно гораздо больше информации, чем посетителям публичного профиля. Но и на моем уровне новостей особо не было. Всего одна фотография, опубликованная вчера. Великолепный Макс в обнимку с тремя эффектными блондинками-близняшками на благотворительном вечере семьи Морган. Где-то я их видела. Актрисы, что ли? Или ведущие иксви. На фотографии Вебер смеялся. Ему очень шел ярко-синий смокинг. Он выглядел на миллиард скриптов и никто в целом свете не заподозрил бы и на секунду, что блистательный Макс сейчас изо всех сил цепляется за жизнь. Я разглядывала профиль Вебера, и что-то меня раздражало. Сначала я не могла понять, что именно. Потом дошло. Мигала, привлекая внимание, иконка телемеда. И было почему. Пульс вел себя странно. 110, 117, 122, 138, 121, 130. Я проверила местоположение. Он был у себя? Гантели, что ли, тягает? Ночью? 119, 125, 137. Или так сильно нервничает? Что с ним происходит вообще? «Шеф!» — написала я ему СМС. Прочитано. Тишина. Пульс 135. Минуту спустя пришел ответ. «В чем дело? У вас все хорошо?» «Да». «Что тебе нужно?» «Что мне нужно?» «Елки-палки, а что мне нужно?» «Во сколько мне явиться завтра?» «В смысле?» «Я тебя не вызывал». «Завтра в полдень нас ждет Тео с отчетом». Во сколько мне прибыть? уж ждет меня одного. Спокойной ночи. Пульс 139. Я подождала еще полчаса и не вытерпела. Раритетные механические часы на фасаде стилизованного под старину особняка били полночь, когда я вылезала из кара. Я подошла к двери, над которой висела табличка доктора М.» Вебер. Фейс Айди меня пропустил, несмотря на ночное время. Дверь распахнулась. «Шеф!» — позвала я. Апартаменты у Вебера были огромными, двухэтажными, метров, наверное, в пятьсот общей площади, пустыми и холодными. На первом этаже он работал и принимал посетителей. На втором было его личное пространство. Там я никогда не была. Навстречу мне выкатился дракей. «Где хозяин?» — спросила я. Робот не ответил. Я повторила вопрос. Он застыл, мигая светодиодными глазами. Я знала эту их манеру. Дроны-лакеи так ведут себя, когда у них не хватает информации, чтобы сгенерировать решение. С этим выражением на морде... Они уведомляют хозяина об изменениях и ждут ответного сообщения. Вебер явно уже знал, что я здесь. «Хозяин примет вас в личном кабинете через 10 минут», сообщила мне, наконец, эта железка. «Следуйте за мной!» Я перевела дух. Не выгнал и то хлеб. Пошла за дракеем, и только когда мы подошли к лифту, Поняла, что идем мы на второй этаж. В личное пространство доктора Вебера, куда он никого из подчиненных не пускал. Это было удивительно. Дракей привел меня в комнату. Огромный прозрачный стол, цифровые панели, много встроенной электроники. Кабинет функционировал в ночном режиме. Здесь царил приятный легкий полумрак. Все, что могло светиться, ласково светилось изнутри мягким голубым фосфором. По центру красовалась модная инсталляция. Из прозрачного, наполненного светящимся дымом куба, изгибался вверх кривой металлический дрын метров полтора высотой. Он был серебристо-серым, и на нем как будто застыли багровые подтеки. Произведение современного искусства, видимо, отсылало зрителя к той давно ушедшей эпохе, когда в вазы ставили живые цветы, что являлось, конечно, актом убийства живой природы, о чем услужливо напоминали кровоподтеки на центральном сегменте инсталляции. Вокруг стояли кресла. Пока я все это рассматривала, одно из кресел само выдвинулось мне навстречу, и медленно очертилась уютным кругом света. «Ожидайте!» — сказал дракей и выкатился. Мог бы, конечно, хоть стакан воды предложить, скотина. Ему программу вежливости забыли закачать. В горле у меня совсем пересохло, но я из принципа не хотела ничего просить у этой железяки. Знаю, что это дремучий антропоморфизм, но... Вебер появился совсем не с той стороны, откуда я его ждала. В кабинете, оказывается, было две двери. Одна из них, по всей видимости, вела в спальню. Оттуда он и вышел. Он возник в дверном проеме, небритый, с воспаленными красными глазами, в туго завязанном на поясе и плотно запахнутом халате. Одной рукой он придерживал у горла халат, второй держался за косяк. Я как-то сразу поняла, что он сильно пьян. — Что вам нужно, рядовой первого ранга? — спросил он, несвойственным ему высоким неприятным голосом. Я молчала. Он повторил вопрос громче. Я выкатила глаза подальше, И ответила тоже громко, показенному, в тон ему, прибыла уведомить о том, что намерена сопровождать вас завтра во время визита к господину Тео. Я уже сообщил вам в письменной форме, что приказа такого не отдавал и отдавать не намерен. Вы свободный рядовой. Я осталась на месте. Я сказал, вы свободный рядовой. Я продолжала молча сидеть. Вебер иронически поднял брови. «Мне позвать охрану?» «Зовите». «Что?» «Да скрепь с тобой. Сиди тут сколько влезет». Последние слова он пробормотал, повернулся, чтобы выйти, споткнулся в дверях, покачнулся, чуть не упал, но в итоге все же удалился. Я осталась сидеть в кабинете, совершенно не понимая, что теперь делать. Рядом неторопливо нарисовался дракей. «Пожалуйста, покиньте территорию», — загнусавил он. «Гражданка общества абсолютной свободы, вам предписывается сейчас же освободить данное помещение. В противном случае собственник будет вынужден сообщить в эмиссариат, о нарушении границ его свободы, что может повлечь за собой. Я встала и, не слушая весь этот бред, пошла в спальню Вебера. Дракей катился за мной. Я приоткрыла дверь, за которой только что скрылся Вебер. Дракей нырнул вперед и захлопнул дверь прямо перед моим носом. Тогда я вернулась в кабинет, подошла к модной инсталляции, Левой рукой выдернула из нее кровавый дрын, а правой, героически преодолевая брезгливость, впервые в жизни прикоснулась к железной кукле и остановила ее. «Слушай, ты», — сказала я Дракею, удерживая его за то место, которое у человека называлось бы плечом, «скребанная консервная банка. Если ты сделаешь еще шаг или ползок, или как это у тебя называется, я проломлю тебе башку этим произведением искусства. Я показала роботу дрын. Ты меня понял? Ручаюсь, что тест Тьюринга, он не прошел бы так быстро, как мой. Дракей откатился на безопасное расстояние в сторону, в строго противоположную двери в спальню. И оттуда заныл какой-то типовой текст про нарушение прав, искусственного интеллекта. Ныл он вежливым тоном и строго на три децибела ниже, чем следовало. Так что я была уверена, он меня правильно понял. Продолжая сжимать дрын в левой руке, я пошла к двери в спальню Вебера. Открыла ее. Внутри было очень тихо и еще темнее, чем в кабинете. Я пошарила по стене. Но, конечно, такой архаикой, как выключатели, Вебер не пользовался. Свет наверняка включался командой голосового управления, но я не знала, какой, и попробовала на наобум. «Свет», — сказала я негромко, — безрезультатно. Постепенно мои глаза привыкли к темноте, и я увидела силуэт Вебера. Он сидел на кровати, скорчившись, и совершенно неподвижно. Рядом на подносе угадывались очертания бутылки. В спальне дышать было нечем. Я подошла и села рядом с ним на кровать. Он даже не пошевелился, продолжал сидеть и смотреть в одну точку. Он не снял этот странный халат, в котором выходил ко мне, и даже не расстегнулся, несмотря на духоту. Я набрала воздуху в грудь и сказала деревянным тоном. — Да ну и ладно. Скормим ему эту Лу Грин. Авось прокатит. Он молчал. — Что ты скажешь ему завтра? — спросила я, неожиданно для самой себя, переходя с ним на «ты». Вебер медленно повернул голову. «Ничего», — сказал он хрипло. «Я не пойду». «Смысл?» «Тогда беги». «Куда?» — спросил Вебер. «Это невозможно. Ты же знаешь, к Филиппу. Он может помочь?» «Нет. Меня уже никто не прикроет. На мне же черная метка». «Ну, подожди еще!» — пробормотала я, чтобы хоть что-то сказать. Вебер усмехнулся и закатал рукав, обнажив биочасы. И я посмотрела. «Ого! Массовый исход!» — сказал Вебер и предпринял неудачную попытку засмеяться. «У меня было семь тысяч друзей в профиле». Осталось тысяча. И видишь, цифра падает. Как же быстро распространяются слухи. Ну и скрепь бы с ними. Но ведь и реальные друзья уходят. Близких-то у меня, оказывается, и не было. Он цокнул, хлебнул из горлышка и мутно посмотрел на меня в упор. «Ты единственная, кто пришел». И вот вопрос. Зачем? Проломить меня наконец голову? Он снова усмехнулся и указал глазами на дрын, который я, оказывается, всё ещё сжимала в левой руке. Отомстить за мать? Слушай, я теперь может и не против. Всё лучше, чем О! воскликнул он вдруг. Придумал «Убери эту палку!» Я вздрогнула и бросила дрын на кровать. «Держи!» Вебер нагнулся ко мне, уверенным движением взял за руку, закатал рукав моей блузы, нащупал мои биочасы, включил их и начал в них копаться. Я сидела неподвижно и чувствовала сквозь запах и сильный хмель этого человека все ту же неподотчетную феноменальную его силу, обреченную сейчас на уничтожение. «Вот и все», — сказал он, убирая руки, — «я поставил тебе эту скребанную программу. Давай. Что давай? — Обнуляй меня, твою мать. Лучше ты, чем Тео. Прежде чем начать техническое обнуление индивида, поместите его ЕИК, единый идентификационный код, в центр красного квадрата. Удерживайте в этом положении три секунды. Прекрати, — сказала я, встала с кровати и отошла к окну. Какими голосовыми командами у него тут все включается? Хоть бы шторы раздвинуть. Забавно, да? Сказал он глухо. Столько лет я играл в эту игру, Чтобы вот так теперь проигрывать На ровном месте. Слушай, но я ведь и правда не знаю, Кто из них реально... Он не договорил, хлопнул ладонью по постели, Взял бутылку, отхлебнул из горлышка, Протянул мне. «А — А Теремет? спросила я. — Сейчас же развоняется. «Да выключи ты его к скребанной матери до завтра!» «Завтра, может, не настать!» Вебер посмотрел на меня сквозь бутылочное горлышко. «Ну, завтра всегда настает!» — сказал он веско. «С нами или без нас?» «Второй вопрос!» Я выключила телемет и отхлебнула прямо из бутылки. Виски обожгло мне гортань, потекло куда-то в живот, и там стало тепло. Давно забытое, запретное чувство. «Знаешь, чем ты мне всегда нравилась?» — спросил Вебер. «Я тебе нравилась? Чем же?» «Ты простая», — ответил он. «Что? В том смысле, в каком прост круг?» Все точки на одинаковом расстоянии от центра образуют круг. Это очень просто. И гениально. И красиво. Ты круг. Он все-таки был сильно пьян. Твоя мать была другой. Сложной. Это ее и погубило. А ты круг. Ты можешь выжить. Он протянул руку, забрал у меня бутылку и озабоченно покачал ею. «Надо Дракея позвать. Спиртное на исходе». «Он не придет. Он меня боится. Давай я схожу». Минут, наверное, пятнадцать я плутала по второму этажу апартаментов Вебера, прежде чем набрела на бар. Это было неприятно. Дракей неслышно скользил параллельным курсом. И хоть я и знала, что он не может напасть на меня, все-таки прихватила с собой трофейный дрын. Пока я бродила по дому в поисках выпивки, в голове созрел план. Это был шанс. Правда, очень слабый. Один даже не из миллиона, наверное, а из Гугола. «Твоя программа может обнулять первых лиц?» спросила я, возвращаясь и присаживаясь на смятую постель, с двумя бутылками виски в руках. «Технически, ты слабее или сильнее сопротивления? Или на равных? Хоть кто-то еще у тебя остался? Или реально только я?» Вебер смотрел на меня недоуменно. «Что?» «Попробуем тебя вытащить». Даже сквозь сильное опьянение было видно, как он удивился. Слушай и брось это все невозможно сказал он наконец и знаешь что детка вали ка ты отсюда спасибо конечно мне приятно и все такое но рядом со мной сейчас реально опасно а ты еще может и выплывешь кангал у тебя есть что я повторила есть зачем тебе затем «Замерзла. Мы вышли из душной спальни, и Вебер отвел меня в каминный зал». «Я в идеальной ловушке», — сказал он со второй попытки, садясь в кресло у живого огня. «Самой дорогой игрушки, которую может позволить себе домовладелец по нынешним временам». «Это идеальная западня! Она и придумана такой!» «Я не могу снять биочасы. Я не могу выйти из системы. И ты не можешь. И никто не может». «Сопротивление может», — сказала я. Вебер поднял на меня опухшие красные глаза. «Сопротивление тоже не может выйти из системы. Сопротивление пытается систему п -п поломать». И тут я достала из левого кармана предназначенный для одного только Кима блокнот и карандаш и написала. Так давай им поможем. Это был большой риск. Пока Вебер мутными глазами читал записку, кровь стучала у меня в голове. Я понимала, что он сию же секунду может сдать меня Тео, и хоть как-то поправить свое положение. Вебер смотрел на записку и молчал. Минуты шли. Мое сердце билось. Потом он зашевелился и потянулся за моим карандашом. «Но мы же не можем их найти», — написал он. «И не надо», — ответила я. «Давай им поможем» и они сами нас найдут. Темно-зеленые глаза Вебера смотрели на меня в упор. Я видела, что выиграла этот раунд. Старинные часы в каминном зале пробили полночь. У нас оставалось ровно двенадцать часов.